Глава восьмая. Повиаддеи Баулари до да Пьяцца ф а р н е з е Она слегка замедлила шаг перед фасадом палаца эпохи Ренессанса. Ее черные туфли на высоких каблуках с открытым носком, в котором у г а д ы в а л о с ь о с н о в а н и е пальцев, были безупречны. Каблуки звонко стучали по неровным камням мостовой, иногда лодыжки немного вихляли, мне это нравилось. Вас не очень-то интересуют памятники, сказала она, а между тем вот этот имеет общую историю с вашей страной. К тому же к нему приложил руку Микеланджело. Она была не очень высокой, но у нее были т о ч н ы е длинные ноги. На икрах слегка выступали узкие мышцы. Подол юбки чуть-чуть не доходил до колен. Мне нравится, что мы обращаемся друг к другу на вы, сказал я. Правда? И мне хотелось бы, чтобы так и было до поры до времени. Вы не против? Как вам будет угодно. Мы прошли по Виа деи Фарнези и оказались на Виа д ж у л и я Мне говорили, что Антонио Арто. Вы слышали об Антонио Арто? Спросил я. Я знаю, кто он, ответила она. Ну, так вот однажды он пожелал посетить музей Ван Гога в Амстердаме. Ему организовали экскурсию, постарались как могли, п а м я т у я о его несносном характере и стараясь не допустить оплошности. Он явился в музей в окружении толпы придворных, готовых ему служить. Визит продлился не больше десяти минут. а р т у промчался по залам чуть ли не бегом, нигде не задержавшись. Его маленькая с в и т а крайне раздосадованная с трудом поспевала за ним. Он выскочил из музея не произнеся ни слова и только спустя несколько дней он соизволил упомянуть об этом посещении. Он никогда не видел ничего настолько потрясающего, а вот и все, что он сказал. Она с беспечным выражением лица взяла меня под руку. Мы продолжили путь. Если бы вы были с о р т о в тот день вы, наверное, сказали бы ему то же самое, что и мне, что ему это просто неинтересно. Может быть, ответила она. Я ничего не знаю об этом дворце, но запомнил, что у него на фасаде 38 о к о н и 13 из них арочные. И думаю, что если захочу, сумею нарисовать его по памяти довольно точно. но прежде всего я запомню вас перед этим дворцом, запомню наши первые шаги по этим улицам. Получается, что именно этот объект будет мне интересен. Она покосилась на меня, ее волосы рассыпались по плечу. Вы так говорите о наших первых шагах, как будто у нас впереди много других, сказала она. Да, так я об этом и говорю. Мы добрались до Понте с и с т а в о д ы Тибра о с л е п и л и нас. Мы немного полюбовались ими, повернувшись лицом к закатному солнцу, стоявшему еще высоко. Она убрала свою руку, поманила меня за собой и нырнула на узкую лесенку, спускавшуюся к самому берегу и пешеходной дорожке, проложенной по его краю. Мы шли рядом вдоль насыпной стены и не отрываясь смотрели на реку у самых ног. Значит, вы рисуете, Гаспар? Да, я это люблю. Вы художник? Я создаю разные вещи. И какие же, спросила она, маленькие и другие побольше? Такие, которых сразу и не заметишь, и такие, мимо которых не пройдешь, мимо которых не пройдете, поправила она. Да, конечно, не пройдете. Однако это всего лишь фигура речи. Мне легче представить вас рядом с маленькими вещами, заявила она. Есть и такие, о которых я затрудняюсь сказать большие они или маленькие. Например? Я на секунду засомневался перед тем, как рассказать ей, а все еще жив. Судя по всему, ее заинтересовала моя история. Мало по-малу она замедлила шаг, потом остановилась напротив меня, глядя мне в глаза и часто моргая от яркого света, отраженного водами Тибра. Наконец я описал ей последний вернисаж. Потом мы долго молчали. И вы думаете, что этот маленький народец в конце концов совсем исчезнет? – спросила она. – Ну да, – ответил я. т о м у есть причины. Тем не менее прошло десять лет, а они все еще держатся. Я правильно поняла? Согласен. Я поначалу даже не мог такого вообразить, сознался я. Потом спросил: а вы как думаете, это маленькая вещь или большая? Она стояла лицом к западу, но продолжала смотреть мне в глаза, хотя ей было трудно. Это нечто живое, наконец произнесла она. А потому большое. Вам так не кажется? Я не знаю. Мы еще немного молча полюбовались Стибром. Во всяком случае, я делал и другие вещи, о которых судить гораздо проще. Типа, например, одну штуку под названием в о л ь н о е но п р а в д о п о д о б н о е д о к а з а т е л ь с т в о теоремы Ферма". Что что? Я повторил название работы. Это вам ни о чем не говорит? Она недовольно поморщилась. Я подобрал земли горсть камешков и стал подбрасывать их на ладони, рассказывая о математике Пьере Ферма и его теореме, доказанной только в 1994 году через три с т л е т с лишним после того, как он ее сформулировал. Представляете? воскликнул я. Нет, отозвалась она ворчливым тоном. По сути, это была довольно простая гипотеза, продолжал я. Теперь, когда появилось доказательство, она, разумеется, превратилась в теорему простую, но в то же время изящную, почти как вы, но в смысле изящества. У меня такое чувство, что мне не избежать вашей теоремы, вздохнула она. Она гласит следующее: не больше, не меньше, не существует таких натуральных чисел x, y, z, для которых x в n н н о й степени плюс y в д н н о й степени равно z в д н н о й степени, если n это целое положительное число больше двух. Напрасно я в ы с м а т р и в а л хоть искру восторга у нее на лице. Как-то так, промямлил я. Она взяла меня под руку и мы отправились дальше. Музыка еще ничего, но вот слова произнесла она и я понял, что она говорит о теореме. Во всяком случае, я предложил свое доказательство о т ч а с т и ради смеха. Подобные вещи вас смешат, иногда, сказал я. м о ё доказательство, конечно, выдуманное, но в нем есть хитрый подвох, так что оно кажется настоящим. От того вы его так и назвали, именно. А почему вы со мной об этом заговорили? Потому что мы заговорили о размерах. И что же было дальше? Рукопись моего доказательства была напечатана на полосе брезента размером 30 на 10 метров. Она провисела полгода на фасаде одного из зданий Академии наук в Санкт-Петербурге. В то время здание ремонтировали, и мое творение прожило недолго, лишь пока велись работы. В любом случае, это была самая большая вещь, к а к о у ю я когда-либо делал, поэтому я вам об этом и рассказываю. А, протянула Мария, глядя прямо перед собой. Она поднялась вверху моста м а д з и н и Я следовал за ней и мы дошли до середины моста. Она на секунду облокотилась о парапет и повернула голову к югу. Я подошел поближе и м о я н о г а к о с н у л а с ь ее бедра. Ваша главная профессия математика? – спросила она. Ой нет, я просто ее изучал и все, правда, довольно долго. Значит, на самом деле вы художник. Одно другому не мешает. Математика не так далека от искусства, в этом легко убедиться. Она улыбнулась и указала на пару уток-кряков, которые плавали друг за другом, выписывая на воде совершенно одинаковые кривые. Как жаль, произнес я. Чего же вам жаль? Осведомилась она, все также следя за утками, что это доказательство ничего для вас не значит, ни капельки. Она рассмеялась, не поворачиваясь ко мне. Ее бедро чуть сильнее прижалось к моей ноге. Если бы я у п а л а в в о д у заговорила она после долгого м о л ч а н и я а вы прыгнули бы меня спасать? Вопрос естественно меня удивил. Я секунду подумал, наблюдая, как з а д е р е с т о плещется река. Дело в том, что я толком не умею плавать, признался я. К тому же я помню, что сказал мне несколько лет назад один матрос-спасатель. Он предупредил, что не так-то просто вытащить из воды на берег тонущего человека. И что нередко дело кончается не одним, а двумя утопленниками. Значит, вы не прыгнули бы, не знаю. п о в и с л а пауза. Возможно, если бы между нами было что-то еще, хоть самая малость, тогда я точно прыгнул бы. Не то чтобы совсем, а ничего не было, нет. Между нами я хочу сказать. Но если бы было что-то еще, пусть даже крошечное, тогда я решился бы прыгнуть. Что это может быть? Спросила она. Не знаю. Возможно, какой-нибудь п у с т я к Не могу объяснить. Что-то, что тронуло бы меня. Она с улыбкой покачала головой и выпрямилась. А теперь мне пора возвращаться. Ну что же, пробормотал я. Она секунду рассматривала меня. Я уж точно предпочту, чтобы вы ушли, а не бросились в воду, заявил я. Но если бы выбор был за мной, меня не устроил бы ни один из вариантов. Она сделала несколько шагов, направляясь на запад. Я шел с ней в ногу, примерно в метре позади нее. А куда вы возвращаетесь? спросил я. Она сказала, что снимает номер неподалеку в гостинице в т р а с т е в е р е Это не там, где кампа, дафьори, уточнила она. Я замедлил шаг. Она сделала еще шаг или два, потом повернулась ко мне, продолжая идти задом наперед в том же направлении. Если хотите, мы можем встретиться позже, проговорила она. Мне бы очень этого хотелось, отозвался я. Например, в девять часов на площади Сант-Эджидио. Площадь Сант-Эджидио, повторил я тихо, глядя ей вслед.